Я информировал его, что груз будет находиться в пути уже вечером 30 марта, следуя через Гавр и Саундгемптон. «Нам лучше побывать на Сен-Лазар», — сказал Лефарш. «Надеюсь, месье Тома любезно согласится одолжить эту квитанцию». «Ну, разумеется, но мне придется просить вас оставить записку об ее изъятии на случай аудиторской проверки». Они расстались. Детективы не уставали рассыпаться в благодарностях за содействие, обещая держать руководство фирмы в курсе расследования. Такси доставило их на вокзал, где в кабинете начальника участка железной дороги у достоверяния Лефаржа возымело свой обычный магический эффект. Пожалуйста, присаживайтесь, господа, радушно сказал он. И позвольте узнать, чем я могу быть вам полезен? Лейферш показал ему квитанцию. Дело весьма загадочное, объяснил он. Бочка, как вы видите, по сведениям указанным в квитанции, отправлена 30-го числа прошедшего месяца через Гавр и Саутгемптон в Лондон. Но прибыла туда 5-го числа сего месяца пароходом "Снегирь", принадлежащим островному и континентальному пароходству из Руана. содержимым бочки, когда её запечатали во дворе фирмы Dupier Cie, являлась культурная группа. А между тем по прибытии к пристани Святой Екатерины А что ж, могу сообщить вам этот факт при условии соблюдения конфиденциальности. В конечном пункте маршрута в бочке обнаружили тело убитой женщины. Железнодорожный чиновник изумлённо вскрикнул: Теперь вы понимаете, миссия, настоятельно необходимость проследить перемещение бочки как можно более скрытно. Ну, конечно же, понимаю. И если вы несколько минут подождёте, джентльмены, я смогу снабдить вас хотя бы частью нужной вам информации. Несколько минут обернулись почти часовым ожиданием возвращения начальника участка. О, простите, что заставил ждать так долго, поспешил извиниться он. По моим сведениям, ваша бочка была доставлена к нам на открытую багажную платформу примерно в 16:15 30 марта. Там она оставалась приблизительно до 19:00 и всё время находилась под непосредственным наблюдением одного из наших сотрудников. Это месье Дюваль, человек ответственный и надёжный. Он заверяет, что бочка постоянно была очень хорошо видна ему из окна кабинета, когда он сидел за своим рабочим столом, и уверен, никто не смог бы незаметно совершить с ней какие-либо манипуляции. Бочка особенно запомнилась ему своей необычной формой, чрезвычайно тяжестью, а также фактом отправки подобного груза пассажирским поездом. Ну, такое случается крайне редко. Около 19:00 Бочкой занялись двое вокзальных носильщиков, поместивших её в багажный вагон поезда, отправлявшегося к английскому парому в 19:45. Охранник поезда присутствовал при погрузке и должен был неотлучно находиться при вагоне до самого отхода состава. О, ну, к сожалению, сейчас не его смена, но я пойду за ним и всё узнаю. Как только поезд тронулся, бочка уже никак не могла миновать Гавра. Если бы такое непостижимым образом случилось, при наличии страховки нам бы непременно сообщили об этом. Тем не менее, я свяжусь с нашим представителем в Гавре и смогу получить от него детальные сведения уже к утру завтрашнего дня. "Ну как же так, мой уважаемый друг!" воскликнул Бернли, ощущая нечто похожее на безысходность. "Мне доподлинно известно, что бочка прибыла морем из Руана." Я ни на секунду не подвергаю сомнению ваше утверждение, но где-то в них кроется явная ошибка. И мне понятны ваши чувства, с улыбкой сказал железнодорожный чиновник. Я как раз собирался перейти к наиболее интересной для вас части своего рассказа. Бочка, о которой мы толковали до сих пор, была действительно отправлена вечером 30 марта. Но, как я установил, 1 апреля к нам для транспортировки поступила другая бочка. Она тоже предназначалась мистеру Феликсу по тому же адресу в Лондоне, а отправителем значилась компания Дюпьер. Её должны были перевести в Руан для последующей погрузки на судно ОКП. Бочку отправили в тот же вечер, как и положено, товарным поездом. Я попрошу нашего агента в Руане постараться найти её. Но поскольку не имелось никаких причин задерживать транспортировку или производить переадресацию, ему едва ли это удастся. Бернли чуть слышно выругался. Прошу прощения, сэр, но дело всё больше запутывается. Значит, бочек было 2 Он издал нечто похожее на стон. По крайней мере, заметил начальник железной дороги: "Вы теперь понимаете, как бочка, отправленная по одному маршруту, оказалась доставлена совершенно другим путём. Здесь вы правы, и мы по крайней мере признательны за вашу любезность и помощь. Простите за причиненные хлопоты". О, не стоит благодарности. Если есть ещё что-то, чем я могу помочь, то сделаю это с удовольствием. Нам теперь необходимо только установить транспортное средство, которое доставило к вам вторую бочку. Увы, покачал головой их собеседник. Как вы сами понимаете, такими сведениями я в данный момент не располагаю. Да, это предельно ясно. Но вы вероятно могли бы разыскать сами или дать возможность нам найти ваших людей, принимавших второй груз. Есть шанс получить немаловажную информацию. Сделаю всё возможное. Если вы, господа, нанесёте мне повторный визит завтра утром, я снабжу вас всеми данными, какие мне удастся собрать. Сыщики раскланялись, пересекая просторный зал ожидания. Они принялись обсуждать дальнейшие планы. Мне хотелось бы немедленно послать телеграмму в Лондон и ещё сегодня вечером отправить письмо, сказал Берли. Нужно, чтобы мои коллеги предприняли попытку отследить передвижение ещё одной бочки от вокзала Ватерлоо как можно скорее. Последняя выемка писем из обычных почтовых ящиков производится в половине седьмого. Но если ты опоздаешь, всегда есть специальный английский почтовый вагон, который отправляется с Северного вокзала только в 21.10. Так что у тебя будет достаточно времени сделать это немного позже. Ну а сейчас давай пошлем телеграмму прямо отсюда, а затем посетим отель «Континенталь», чтобы навести справки о твоем друге, Феликсе. Бернли согласился. Отправив телеграмму с вокзала, Они взяли такси, доставившее их к отелю Континенталь. Удостоверение Алифаржа превратило не слишком дружелюбного поначалу управляющего в приветливого и вежливого человека, готового оказать полиции любые посильные услуги.